в одном свежеиспечённый секретарь ректора Кёльнского университета был прав. Не единственно к нему сумели подобрать свой ключик обитатели Друденхельсе, склонив к сотрудничеству с конгрегацией. Перечень наличествоющих на нынешние дни свидетелей из среды студентов был не так чтоб внушительным, однако ж вполне изрядным. Получить список от Керна было довольно непросто.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 одну лишь только своей учебной частью, спорищева по размерам с башнями Друденхаузе. Пудопичный указал ему на двоих студентов, упомянутых в перечне осведомителей, что позволило здесь же, отойдя к каркам больших сводчатых окон, побеседовать с каждым, задав необходимые вопросы и поручив предоставить список негласных нарушителей спокойствия, сумевших откупиться от штрафов и взысканий.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 И перешёл к тем вопросам, каковы и полагал задать профессору уже как преподавателю покойного Шлага. К сожалению, многим тут помочь не сумел. Ибо не особенно способный, обычный в поведении и ничем не примечательный внешний бывший секретарь запомнился ему именно благодаря своей должности, и только лишь. А в характере своего студента профессор ничего существенного сказать не смог. Его отсутствие на лекциях отмечал мимоходом, не удивляясь довольно частому среди слушателей явлению. А что же до его душевного состояния, то с этим вопросом, собственно, маистру Гессе лучше побеседовать с духовником университета. Коко ему нет-нет, да и заглядывали хоть изредка. Всё то, что не было сказано на исповеди, будет в его распоряжении. Местный святой отец к кондригации относится с большим пиететом. Мечта, кажется, в тайне имеет к ней непосредственное касательство. И хотя никто не намекал ему на подобную необходимость, и исправно сообщает о всех случаях несправедливости и вольнодумия, дабы не обидеть старика, более трёх с лишним десятков лет подвизавшегося в стенах университетской часовни, Керн терпеливо выслушивает его жалобы, как правило малополезные, благодарит и выдворяет с миром.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 готовился и всё никак не мог наpastись смелости, дабы повиниться. Как правило, чаще это оказывался грех пловцкий, либо же хищение. Однако в случае с спокойным это длилось вот уже полгода, и священник совсем уж было вознамерился как следует с ним побеседовать, но тут приключилось это несчастье, помилу Господи его душу.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 брал двумя пальцами за запястье, кривясь при этом неимоверно, и выдражал обратно, что, впрочем, помогало слабо, и повторялось раз за разом через каждые 3-4 шага. Встретившийся с мастером Гессом взглядом, он потемнел у лицом, отведя глаза, и прицыкнув на двоих пыхтящих носильщиков, ответивших ему на чистоту и нескупесь на эпитеты, предложив, если он чем-либо недоволен,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 Весь день вечером Курт так и не попал. Весь день незаметно ушёл куда-то, поделившись между разговорами, кратким обедом, снова разговорами и бесконечными отчётами, которыми его, похоже, решил в конец извести Керн, мой сторонник визитору. Даже пришла в голову кромольная мысль о том, что начальство придумало эту муку нарочно.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 придвинув их ближе. Итак, не оборачиваясь к Курту, сообщил он, близко наклонившись к телу. С первого же взгляда, ещё без вскрывания нутра, могу вам сказать, что я исключаю, исключаю инсульт. Вы знаете, что такое инсульт, майстер Гессе? В общих чертах, отозвался Курт, подойдя и встав рядом. Штейнбах указал на лицо шлага, проведя пальцем по коже.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 И младенцы умирают в колыбелях, причём не всегда в этом виноваты, я знаю, няньки, колдуньи и прочее. Курц с интересом покосился на лицо человека рядом и поинтересовался, с несдерживаемым любопытством. Скажите, рай заучился у вас? По-моему, всё верно. Итак, возвращаюсь к нашему другу. Инсульты я исключаю по той причине, что после такого Судорога исведена часть тела. Если бы, скажем, кровь излилась в левую половину его мозга, правая была быскрючена и парализована. А от вотсом, если б после такого довелось выжить. Примечание. А от вотсом, кстати, к слову, латення. Конец примечания. Правая, почему правая? До конца сие ещё не изучено. Однако же закономерность очевидна и подтверждена. Всё то, что происходит в одной половине мозга человека, имеет влияние на противоположную половину его тела. Кстати сказать, некоторые из особо увлечённых исследователей задумались над тем фактом, что хотя большая часть человечества предпочитает пользоваться правой рукой для письма, поглощения пищи или удержания оружия, случается явление тех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 следователь конгрегации не может быть помеченным дьяволом однако левый я до сих пор и пишу и бью лучше по вашему я недоразвитый Штейнбах рассмеялся атически похлопав его по плечу и качнул головой Нет майстер Гесса вы не так поняли чтобы вам было прощеу разуметь опишу это так вообразите что это вашего мозга к прочему телу тянутся ниточки им управляющие, но не напрямую, а как бы крест на крест. Можете в этом увидеть божественный символизм, если вам так больше нравится. К одной половине тела ниточка идёт более, нежели к другой, и они крепче. Стало быть, в вашем случае от левой части мозга их тянется меньше, вместо неё их закрепила на себе правая половина. И о чём это говорит?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 Однако же сразу скажу вам, что есть некоторые обстоятельства, которые меня не так, чтобы настораживают, однако наводят на размышление. Вам ничего не показалось в нём странным? В его лицо ответил Курт тут же. Слишком спокойное. Штейнбах поднял голову, посмотрев на него странным взглядом, ни то удивлённым, ни то разочарованным. Лицо переспросил он.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 Ita mihi videtur, так мне кажется, латынь. Конец примечания. Всё может быть на кого-то, а может, на что-то, на балку под потолком, на свою руку, на последнее обрастово, что ему приснилось перед смертью, и что не успело ещё развеяться при пробуждении вображение майстера Гесса. Несомненная добродетель следователя.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 Я решил уточнить. Забудьте. Давайте продолжим, профессор. Продолжим, согласился тот, взявший из зеланцет и поднявший руки на изготовку. Нус, демонстрацию орудий мы опустим. На него это не подействует и говорить он не станет. Начнём те допрос покойного с разреза. А вы, Коля уж тут, учитесь, вдруг когда пригодится. Только не шлёпнитесь здесь в обморок.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 Последние двое арестованных тоже были отпущены в свое ясе со строгим наказом впредь быть осторожнее и не наглеть с добычей материала. Один из них был подающим надежды армейским хирургом, а перводругого принадлежали несколько вполне доравитых трудов по системе кровообращения. Разумеется, оба теперь на крючке.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 Таким почче утробные, чей организм, к слову, изучен и вовсе из рук вон, даже при всей их немалой смертности среди простого люда, будут товаром просто ходовым, пока конгрегации использовали труды, составленные вот такими профессорами Штейнбахами, состоящими у неё на службе, а также конфискованные дневники осуждённых временами даже за колдовскую деятельность.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 Самый крупный спор произошёл лет 10 назад, когда в одной из преальпийских провинций был осуждён доктор, полосующий уже не тела, а живых людей. Профессора само собою сожгли, но его исследования остались и были использованы для обучения лекарей и конгрегации. И надо сказать, столь подробного и переворотного в медицине труда до сих пор ещё не было.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 Однако же, как я говорил, я ведь не медик. Но вы правы. Уже с начального взгляда видно, что внутренние органы здоровы, лишь одни лёгкие, сердечко БК. Посмотрите сюда. Я бы отдал полжизни за то, чтобы другую половину прожить с такими артериями. Так от чего он умер? Поторопил Курт и профессор вздохнул, убрав его руку из развёрствыя нутра покойного. Непозволительная нетерпеливость для дознавателя Майстер Гесса. Давайте будем последовательны. Итак, я беру назад свои предположения о повреждённой или хоть просто болезненной печени. Это отменное обращще к тому, что бывает с юношами, не злоупотребляющими напитками крепче пива. In vino veritas, Meister Inquisitor. Однако же in aqua sanitas. Возьмите это себе на заметку. Примечание. In vino veritas, in aqua sanitas. В вине истина, в воде здоровье. По-латыни. Конец примечания. Так естественных причин всё же нет, снова не утерпел Курт, и профессор обернулся к нему почти гневно. Допостойте «Да вы в конце концов. Имеете же вы выдержку. под этим не вон тот зажим. Затем, как Штейнбах полосовал сердце, Курц следил едва не приплесывая на месте от нетерпения, заглядывая вовнутрь секретаря через профессорское плечо. Так что в конце концов, не выдержавший, тот дёрнул рукой, оттолкнув его от себя. Не наваливайтесь на мой локоть ради всего святого. Не путайтесь у меня под руками. Встаньте слева. Господи Иисусе, а лучше бы вы и прямо грохнулись в обморок.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 Е крюк, жуткаява тело вида, в ноيف разразившийся вздохом и испачканый в совернувшейся крови пальцем, рассеянно приподнял и шлёпнул обратно половинку сердца. Вот что я вам скажу, майстер Гессе. Первое я не вижу причин для естественной смерти. Учитывая внешние признаки, можно было бы допустить две причины: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 Штейнбах вздохнул, оттерев локтем лоб, и медленно повторил «Отравление ландышем». Ландыш Майстр Гессе, канваллярия, или, если быть более точным, его ягоды, это весьма сложное, опасное при неумении и сложное в обращении помощь работе сердца.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 происходит приток крови к конам у сердцу от чего образуются пятна напротив него однако здесь мы их наблюдаем всего лишь вместе со прикосновение тела с кроватью на лопатках несколько выше это явление частое и скажем так нормальное при ландышевом варианте кстати скажу было бы ещё одно пятно на затылке но ведь есть ещё и цианиды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 Не взирая на прочие перебивающие его запахи, кроме того, при отравлении цианидами кровь жертвы приобретает рубиново-красный цвет. А здесь, извольте ли видеть, имеет место обычная трупная тёмная кровь, и уже совсем явный признак синюшность слизистых оболочек тела. Вот, посмотрите, видите? Уточнил Штейнбах, отогнув нижнюю губу покойного,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 "Возгляните сюда", призвал Штейнбах, склонившись к самому лицу умершего и приглашающе махнул рукой. Курт наклонился тоже, всматриваясь в остекленевшие глаза. "Видите? Зрачок почти во всю радужку. Он и в самом деле либо спал, либо же, если вы всё-таки правы, пребывал в полной темноте. Но и в том, и в другом случае Никаких веществ, добытых из мака, нет и речи. Иначе его зрачок должен был быть величиной почти сыголочку. "Зараза", пробормотал Курт раздражённо, выпрямившись и глядя на распотрошённое тело на столе почти со злостью. "Варианты вроде бледной поганки, дурмана или аконита", продолжал профессор. "Я бы мог и вовсе не упоминать.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 словно бы извиняющимся, тихим голосом продолжил Штейнберг. Возможно, возможно существуют такие, чьё присутствие неопределимо вовсе, и сейчас мы столкнулись именно с таким случаем. Возможно, существуют и болезни, не дающие видимых осложнений ни в одном из органов, а тем не менее убивающие человека. И теперь перед нами Premier imenno takoy bolezni. A mozhet stat'sa, dovarel Kurt ostorozhno. Chto eto vsyo-taki nashe delo. Mozhet byt', pozhel plechami tot. Eto uzhe vne moikh poznaniy i obyazannostey. Naskol'ko eto ot menya zavisit, ya svoyu rabotu sdelal. Kvantulum yudikare posum, naskol'ko ya mogu sudit', net sledov smertel'noy bolezni.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 К вашей великой радости, могу сказать и впишу в отчёт обязательно, что это вряд ли утешил его Штейнбах, и потянувшись, зевнул Прикрой фрот локтем. Итак, вы удовлетворены, майстер Гесса? Вполне, откликнулся Курт. И профессор Кевнолл. Отлично. Будем зашивать. Курт пробудился поздно, с тяжёлой головой, совершенно не отдохнувшим и будто бы разбитым на кусочки, державшийся вместе только каким-то чудом. А при попытке вспомнить, что за сны посетили его в остаток этой ночи, вспоминалось лишь что-то жаркое и поглощающее. Однако это были не кошмары, всё ещё доливавшие его в время от времени. Сегодня не снился горящий замок, Грязещи по грясти его под каменными пылающими развалинами тем не менее осталось чувство опустошённости будто он был той лодкой что изготавливали далёкие предки выжигая внутренность древесного ствола Дадруден Хилсон брёл на силу переставляя ноги и зевая на каждом шагу однако войдя в приёмную ощутил как вялость ушла а солнце летело Зажевшись в самом отдалённом и тёмном углу, его поджидал студент, один из тех, с кем Курт говорил вчера. Косясь в сторону Бруно, тот сунул господину дознавателю составленный им список негласных нарушителей, коротко попрощался и тут же удалился. "Стало быть, запоздало", констатировал Курт. "Идейной". За последующие полтора часа к нему явились ещё двое.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 Однако Курт несколько погрознел, подсчитывая, сколько ещё ему возможно придётся потерять от собственного жалованья, требуя же от Керна возмещения его расходов, он пока не мог, ибо сама необходимость проведения начитава им расследования ещё не была признана начальством. Вооружившись пером, Курт провёл следующий час за столом у окна, переписывая имена из трёх списков в один, также разделённый только уже не на две, а на три доли, достоверную, не достоверную и не известную. Как и следовало ожидать, самое объёмное оказалась честь, содержавшая сведения невнятные, чуть меньше недостоверные, и уже самой короткой с вамилиями тех, о чьих проступках было известно с точностью.